Из крыльца выскочила с ведрами девочка. Хотел спросить, здорова ли Анфиса Петровна? Вместо этого подумал, как бы желал я воду ей носить. И замелькали мысли, горячие и едкие, как перец. На мгновение всплыл образ матери. На мгновение больно стало. Но Анфисин сердитый шепот звучал любовно, и нет сил бороться с ним. «Врешь, врешь!» — зашипел ежес Прохор встряхнулся и быстро в край села. Что же ему делать с собой? Надо работать, надо учиться, время идет в город, что ли. Но как бросить мать отца? Отец пьянствует, мать страдает, и это... Это дьявол! Заняться торговлей, пашню развести, торчать всю молодость в этой дыре с отцом, матерью, Анфисой? Но ведь он решил связать свою судьбу с судьбою Нины Куприяновой, Да-да, совершенно верно. И это очень хорошо. Она умна, красива. Она спасет его и сделает настоящим человеком. Ниночка, невеста. А вот и кончилось село. Белый простор. Под мартовским солнцем горят снега. И все как-то в душе зыбилось. Весна. Прохор громко захохотал и бегом в прискочку к тайге. Гого-го-го-гой. Он заорал песню, Да на каблуках, волчком, в присядку, с присвистом, и плясала, присвистывало поле, кружилась бородатая тайга, а солнце кидало в него золотом и смехом. Гого-го-го-гой. От церкви, как медные вздохи, колокольный звон. Прохор сразу, стоп, снял шапку, перекрестился, он говел. Черт, дурак, сказал он, оглядывая сугробы, десятину истоптал, плясавши. Кровь била в его жилах, хотелось действовать кипеть. По дороге старичонка. Здорово, Прохор Петрович. Тот схватил старичонку за ноги, перекувырнул. Только борода взлязгнула, и вязанка дров, что за плечами, вся рассыпалась. — Сдурел ты! Вот жеребец стоялый! — Поднимайся, дед, весна! Взвалил Прохор на себя вязанку, пошагал к селу. — Ну-ка, детка, поспевай, а то садись на закукры. Ты колдунника? — прорва! Дома выхватил у черкеса лопату, до трех потов разгребал желтоватый липкий снег. «Не смей дрова колоть, я сам!» — крикнул он к косоротому Челдону. И действительно, после исповеди, после ужина, натяпал при луне целую сожень. Кровь гуляет. Скорее бы весна пришла, схватит ружье, брызнет в летучее стадо порохом, Гусиную кровь на болото выльет, Своя уймется. Крови, да, хорошо бы кровь взять, Хорошо бы убить кого. Поповский кот на трубе сидел, Рыжий, толстый, как сам поп. Март, кот Машку ждал. Прохор приложился, Грохнул, кот башкой в трубу. Прохор улыбался, захотелось Пробегающей собаке Бекосинником влепить. «Шалеешь?» — крикнул черкеск. Довольно матку свой пугать. И многое ему хотелось сказать, но не говорилось. И Петрохиль пахла ладаном, горелым воском, Поповский живот постным маслом и толокном. А с Иерей властью мне данную? Но сдержался голос Иерейский. Отец и Ипат по земному загундил. Нет ли еще грехов? Не становился ли на пути отцу? Нет. Не соблазнялся ли пригожей вдовицей какой? Не ври. Нас слышит сам Бог. Значит, нет. Блюди себя. Ибо юн ты и слаб мудростью. Вдовица же вся в когтях нечистого. И о причтого. У нее дурная болезнь. Как раз стопил в носу рухнут. Прохоров стоит, в жар бросила, а в груди, как костер горит, ох, врет кутья, стращает.